Глава третья. Восковая свеча. Среди тысяч прохожих всегда найдётся тот, кто напомнит давно утерянное в ворохе воспоминаний. Молли с интересом разглядывала толпу, той и дела отставая от подруги. Её глаза горели, щёки залились румянцем. Колючий ветер обветривал кожу. Но это пустяки. Ведь они так редко гуляли по улицам, просто наслаждаясь солнцем, гулом непонятных разговоров, чем-то давно забытым, непривычным, напоминающим те теплые времена, которые, может, и станут похожими, но будут другими. Всегда другими. Ничего не бывает прежним. Боль на время отступила, но вспышки видений продолжились. Молли видела войну взрывы, слышала выстрелы, иногда вздрагивала, ловя на себе непонимающий взгляд подруги. Но молчала. Пока Кол ничего не рассказывал Роберту и Аннете пекарне и временных изломах, она не имеет права это озвучивать. Больше всего изнуряла сырая, колючая зима. Пронзительно холодный ветер и несмолкающая метель. Ани заправила волосы за ухо взъерошенные резким порывом ветра. Они спутались, смешая смотреть на яркие отблески солнца. Впереди виднелась компания подвыпивших военных. Они громко смеялись, рассказывая друг другу шутки и какие-то истории. Из-за гогота сложно было различить, о чём конкретно они беседуют. Аннет бросила короткий взгляд на молле говоря, что стоило бы пройти быстрее, пока кто-то из пьяных не прицепился, но было поздно. Один из взрослых мужчин отставил свою бутылку с пивом и подошёл к девушкам, преградив им дорогу. С каких это пор таких замечательных птичек выпускают на волю? Незнакомец громко рассмеялся, подходя ближе. В нос ударил перегар. Как поживают ваши ароматные булочки? Всё продали или кое-что для меня осталось? Резкий оклик заставил Анет поморщиться и затаить дыхание. Желудок неприятно заурчал. Хорошо, что ничего не ела, нечем сташнить. Она прищурилась, рассматривая подвыпившего офицера. Мятый китель, распахнутый настяж, открывал взору испачканную и едва отстиранную от крови рубаху. Небрежный, вальяжный жест рукой вызвал чувство презрения. От колкого взгляда не укрылась отросшая щетина, давно не стриженные волосы и грязь под ногтями. Омерзение Военный навис над ними, словно отвесная скала, которая под суровым ветром вот-вот рухнет. «Кто-то птичка, а кто-то воробушек!» Один из мужчин косо глянул на Аннет и придержал своего друга за плечо. «Пусти девушек, пусть идут!» «Чего бы им не остаться?» Военный удивленно посмотрел на товарища и криво ухмыльнулся. «Эй, птенчик, как тебя зовут?» Молли испуганно отшатнулась, прижала руки к груди. От резкого движения порезанный палец предательски заныл, и на глазах появились слёзы. Сейчас в ней было так мало от прежней Молли. Ноги подкашивались. Она напоминала крохотного зверька, закрытого в клетке, которая вот-вот упадёт вниз со стола. Перепуганная, растерянная, Привычный румянец сменился бледностью. На обветренной коже появились тонкие серые полоски. Потекла тушь. Она едва держалась на ногах, и если бы не крепкая рука Аннет, поддерживающая её за локоть, точно оказалась бы в сугробе. В болезненном взгляде подруги Аннет уловила что-то страшное, то, чего раньше не видела, то, чего лучше не видеть мимолетная догадка острой иголкой пронзила её сердце, но она не тряхнула головой, заставляя себя об этом не думать. Ей показалось, просто показалось. Не обращайте на него внимания, идите. Рослый военный многозначительно взглянул так, словно говорил: "Ну уже, поторопитесь", а затем ещё сильнее сжал плечо друга и что-то сказал ему на ухо. Тф. Мужчина неприлично выругался. Сразу бы сказала, что дочь подполковника время бы своё не тратил. Иж. Последние слова превратились в невнятное бормотание, но Анет не собиралась их слушать. Крепко держа за локоть подругу, она направилась в кайс парка. Они покинут ярмарку через город, не обращая внимания на громкие вскрики, весёлые песни Множество голосов, смех, радость, на разнообразие чувств и двоякость праздника, на всё. Там за поворотом всё станет другим, серым, припорошённым снегом, забытым, холодным и никому не нужным. Ещё один шаг, и они нырнули в узкую арку. Привычные улочки встретили их рыхлым снегом, сметаемым ветром с крыш и тишиной, в которой всё ещё слышался шум из парка. Серые кирпичи скрыли две небольшие фигуры, спрятали в своих холодных объятиях. А через полчаса новая вьюга лёгким порывом припорошила шерстяное пальто. Молли шла молча, то и дело спотыкалась, проваливаясь по икры в глубоких сугробах. Пухлые губы раскраснелись от частых покусываний. Она выглядела болезненно, сломленно, жалко. Нет, нет, прошу. Молли замотала головой. Ничего не говори, ничего не спрашивай, не могу сказать, не могу. Дрожащие губы застыли. Из приоткрытого рта повалил пар. Молли опустила голову, пытаясь скрыть слёзы. Она согнулась, прижимая ладонь к животу и тихо простонала, жадно глотая воздух. Моли, как по-твоему я могу ничего не спрашивать? Анет заламывала пальцы, не зная, чем помочь. Это из-за того военного? Нет, нет. На болезненно бледном лице появилась горькая улыбка. Это ничего, всё пройдёт. Просто так вышло, всё пройдёт, пройдёт, пройдёт. Она шептала это, словно хотела убедить не Ани, а себя. Четно. Видела, как острое лезвие входит в её куртку. Чувствовала, как металл прорезает ткань, как боль от ранения распространяется по телу. Серость, пустота, тлен. Хучшего она ещё не видела и не ощущала. Впервые за все свои жизни молли по-настоящему боялась. Страшнее, чем эти зломы, ей переживать не доводилось. Возьми меня за руку. Ну же, ещё один дом, и мы в пекарне. Давай помогу. Я смогу сама. Ты и так устала. Будешь упрямиться, я брошу тебя здесь и позову Кола. Он-то тебя точно заставит принять помощь. Анина хмурилась и взяла подругу под руку. Так легче? Легче. Не бормочи. Знаю я, что ты не хочешь быть бесполезной, что тебе нужно помочь отцу, ведь он рассчитывает на тебя. Всё знаю. Они шли медленно, иногда останавливаясь. Пожили себя. Как же не поймёшь, никому не легче от твоих страданий. Что я 2 часа не постою у прилавка? Моли, бедная Моли, ты ведь не одна. Я так рада, что именно вы тогда зашли в пекарню. Тяжёлая дверь скрипнула, и они спустились вниз. Аня вошла первой тревожно осмотрелась и с облегчением обнаружила на кухне Роберта. Он снимал тушёный картофель с плиты. Несколько секунд он непонимающе смотрел на Аню, пытаясь угадать, что именно её тревожит. Но как только Молли переступила порог, всё понял. Молли растерялась и поспешила спрятать взгляд под опущенными ресницами. Но от Роберта не ускользнули искусанные губы и покрасневшие глаза. Что произошло? Роб заметил нежелание Молли отвечать на этот вопрос и посмотрел на Аннет. "Ани, нет". Молли умоляюще взглянула на подругу. "Мне повторить вопрос?" Глаза Роба потемнели. Он осуждающе глянул на Аннет и подошёл к Молли вплотную. Мне дурно, но это пройдёт. Всё пройдёт. Она скривилась, стараясь не показывать боль, разрывающую её изнутри. Насколько больно? Как давно? Он взял её под локоть, давая возможность опереться на его руку. Несколько часов. Всё в порядке, всё про Она не договорила. Шумно вдохнув, Молли едва не закричала от боли. Слёзы застилали глаза, всё плыло, превращалось в размытую картину, в которой всё становилось чуждым, незнакомым, пустым. Какие-то обрывки, люди, что-то происходило. Молли терялась, не знала, что происходит, и больше всего боялась всё объяснять. Позови Коула, он за прилавком, и принеси с кухни свежие полотенца, смоченные холодной водой. Роберт легко подхватил Молли на руки и, пропустив Анни, поспешил в комнату на втором этаже. К счастью, дверь оказалась открытой. Он бережно положил Молли на кровать. Сейчас она напоминала фарфоровую куколку. Золотистые локоны рассыпанные по подушке, лёгкая, воздушная, укутанная в полупрозрачный шарф. Роберт нерешительно расстегнул пальто и отшатнулся. По кремовому свитеру расползалось кровавое пятно. Медленно, вязко, стараясь наполнить каждую нить своим бордовым оттенком. На несколько секунд Роберт засомневался. Тревога внутри нарастала, затмевая разум. Учащала пульс настолько, что он слышал глухие удары в висках. Он был в смятении и старался собраться с мыслями. Хмурился и злился на себя и, из-за лишних эмоций. «Я принесла, держи». Аня едва не обронила таз с чистой водой и полотенцами. «Коулус спустится через пару минут. Где вы, черт возьми, были и что произошло?» Роберт неверяще осматривал рану. «Прошлись в парке, вернулись домой. Я не знаю, она была со мной. Все время...» Аннет едва говорила. Всё происходящее никак не укладывалось в её голове, и сказать что-то внятное не выходило. Хорошо, под кроватью найдёшь небольшую кожаную сумку и ящик. Принеси их. Он забрал из дрожащих рук Тас. Найди спирт. Мне не хватит того, что есть, на дезинфицирование всех инструментов. Роберт тяжело вздохнул, и как только Аня скрылась за дверью, принялся за дело. Первое время непослушные, огрубевшие от рутинной домашней работы руки предательски тряслись, мешая расстегнуть тугой ремень молли. Заевший замок на высоких брюках под натиском сдался, открывая рану. Он смочил полотенце и вытер кровь с кожи. Его опасения не оправдались, ранение оказалось не глубоким, но дело не в этом. Джикерсон никак не мог оправдать его. По опыту с уверенностью сказал бы, что это наживое, но ни следов на одежде, кроме крови, ничего. Как? Роп. В дверях показался Коул. Обескураженный увиденным, он замер в дверном проёме. Она сейчас принесёт инструменты. Госпитали уже не работают. А если работают, то навряд ли пригонят машину. За окном по колено снега. Я сделаю, что смогу, но завтра её лучше отвезти. Я заведу машину. Нет, он ответил строго, холодно, даже не взглянув. Нет времени на машину. На дворе вьюга, думаете, крохотный Fiat сможет довести её в другой конец города по нечищенным дорогам? Кол тяжело вздохнул, понимая, о чём говорит Роберт. Сейчас Коул едва ли напоминал самого себя. Привычная строгость, холодность и уверенность улетучились, сменившись переживанием и тревогой. Кровотечение небольшое, порез неглубокий, ничего смертельного. Я зашью, но ей нужен будет уход и присмотр, и чтобы исключить осложнения, осмотр врача. Роберт протёр свои глаза, задумался и приложил ладонь к албум моли. Холодный, значит, температуры нет. Хороший признак. Люстра, ярко освещающая небольшую комнату, несколько раз потухла, пугающе оповещая, что вот-вот может погаснуть свет. Чёрт подери это электричество. Коул сжал кулаки. Есть свечи. Да, на кухне. Не обратив внимания на нет в руках которой едва помещалась ноша, Гол случайно задел её. Громоздкий чемодан с громким стуком упал на пол. Щёлкнули засовы, и он раскрылся. По паркету разлетелись деревянные коробки с аккуратными надписями, перечисляющими список инструментов. Разная мелочь и запачканная в крови повязка на руку. На тёмно-зелёной ткани виднелся красный крест. Среди вороха рассыпавшихся бумаг лежало удостоверение военврач. Прости, я спешил. Кол шумно выдохнул и поторопился уйти в свой кабинет. Там он сможет позвонить и вызвать врача. Не собирай всё потом. Роберт достал бутылочку со спиртом и протёр руки. Принеси глубокие тарелки и кипяток. Работа началась. Роберт ошпарил инструменты, протёр спиртом. Осторожно обработал край раны обезболивающим и принялся за дело. Аня помогала, подавала, что просили, ополаскивала полотенца, меняла воду, а в свободную минуту сжимала руку Молли. Роберт ловко соединял ткани. Шов ложился ровно, мелко, практически незаметно. Из соседней комнаты доносился раздражённый голос Коула. Судя по всему, он с кем-то ругался. Иногда гнетущую тишину разрывал телефонный звонок, резкий, громкий. После новых скачков напряжения Анет зажгла свечи. Но сегодня привычное согревающее пламя казалось угрюмым и жестоким. Свечи таяли, напоминая о том, что жизнь не вечна, что она с каждой минутой становится короче. Воздух в комнате наполнился волнением и тревогой. Но стоило Ане посмотреть на сосредоточенного Роберта, как становилось легче. Его действия были выверенными, точными, и наблюдение за его работой успокаивало. Закатанные рукава, мятая футболка, растрёпанные волосы. Во всей этой небрежности было тепло. Несмотря на хмуренные брови и перенапряжённые мышцы, от Роберта сквозило заботой. Он бережно делал повязку так, чтобы закрыть свежий шов. «Найди ночнушку». Роберт вытер выступившие капли пота со лба и сложил инструменты. «Я помогу переодеть и уложить в кровать. Хорошо, что испачкалась, только покрывала». Молли хрипло дышала. «Врач будет к ночи». Коул говорил совсем тихо. Роберт, я не знаю, как тебя благодарить. Я делал то, что должен. За это не благодарят, но мне кажется, это требует объяснений, не так ли? Колкий внул. Чуть позже я всё объясню, но не сейчас. Дверь негромко хлопнула. Вам повезло. Седая женщина вышла из комнаты Молли. Внутренних кровотечений нет. Сорф обрабатывайте, через пару недель явитесь на приём. Если не выйдет, ничего, вам есть кому довериться. Но лучше прийти и запомните: не носить тяжести. Девочка юна, быстро отойдёт. Врач торопливо надел берет и потуже завязала шарф. На улице вновь бушевало вьюга. Женщина помотала головой, достала из сумки бумагу, выписала назначение и протянула Роберту. «Береги себя!» Сухие пальцы крепко сжали запястье Роберта. «В теплых руках всегда будет биться чье-то сердце». Врач взяла сумку в другую руку и направилась к выходу. «Не смейте доставать деньги!» Она зло глянула на мистера Лоуренса. «Этого еще не хватало. Мой сын обязан вам жизнью. Я не возьму ни копейки!» «Я провожу». На улице непогода, ночь. Коул накинул пальто и поспешил вслед за врачом. Как только дверь захлопнулась, Роберт облегчённо выдохнул. Тревога уходила, сменяясь усталостью. Он поставил чайник. На верхней полке стояло несколько бутылок коньяка для выпечки и бутылка вина. Сойдёт. Анет в это время сидела на кухне. Роберт выразительно посмотрел на неё, явно ожидая объяснений. Я не знаю, как это объяснить. Спать не пойду, не думаю, что выйдет уснуть, а до утра осталось совсем ничего, сказала Аня, понимая, о чём думает Роб. Выпей. Он протянул чашку с глентвейном, но уловив нерешительный взгляд, добавил: Тебе нужно. Ты молодец. Поначалу думал, свалишься в обморок, но нет, обошлось. Объяснение? Она просто на мгновение оказалась в другой реальности. Будем думать так. Идет?» Обсуждать его предположения не стали. Роберт налил себе кипятку. Некоторое время они стояли молча, не двигаясь. На его губах застыла полуулыбка. Он наклонил голову на бок и с любопытством заглядывал в большие карие глаза. Молчал, наблюдая, как в ее зрачках Отражались маленькие отблески от пылающего огня на плите. Как они тонули в необъятной тревоге и скорби. Она смотрела осмысленно, излишне глубоко, так, словно заглядывала в его душу, словно читала каждую эмоцию в его движениях. Он вглядывался в её бледное лицо, растрёпанные волосы, которые она по привычке заправляла за уши тонкая шея, мягкие губы и пронзительный взгляд. Чёрные, будто пережаренные кофе глаза отражали его переживания, смотрели слишком понимающе, слишком. Она закрылась чашкой, делая несколько глубоких глотков. Иди спать. Завтра выходной, но чувствую, всё это добром не закончится. Спокойной ночи. Анет поставила пустую чашку на стол, бросила странный, совершенно не свойственный ей взгляд и ушла наверх, оставив после себя сладкий вишнёвый аромат. Оснуть он не мог. Остался сидеть на кухне, дожидаясь мистера Коула. Бессмысленно, ведь навряд ли тот успеет вернуться до рассвета. К счастью, в пекарне выходной. Роберт сидел, подперев голову руками, сжимал виски в надежде заглушить старые воспоминания, но они волна за волной обдавали его душу ледяным холодом, смывая накопленное тепло, гася вспыхнувшие угольки надежды. Он задыхался, хотя хватало воздуха. Время тянулось медленно. Стрелка часов едва перевалила за 3. Освещение на несколько секунд замергало, А затем предательски потухло. Перебои с электричеством закончились. Теперь его нет. Роберт тяжело вздохнул и решил подняться наверх. Он шёл по ступеням и внезапно налетел на Аннет. Та невольно вскрикнула и пошатнулась, едва не упав. Он крепко сжал её плечи. Сквозь темноту ощущал встревоженный взгляд. Ему не следовало этого делать. Они оказалась слишком близко, настолько, что он слышал встревоженное дыхание и дурманящий вишнёвый аромат. Хотел отступить, но пересилить себя не смог. "Тише", роб говорил медленно, казалось, что он улыбается. "Всё в порядке, все свои. Не дрожи так. Я чувствую себя виноватым". В низком тоне сквозило хрипотца. Он тяжело вдохнул, осторожно разжал ладонь и бережно провёл пальцами по её обнажённому локтю. От этого прикосновения Аня вздрогнула. Не спится? Роберт не хотел отвечать. Нервная усмешка. Он прятался за ней, но бесполезно. Темнота скрывала то, что считала нужным. Пойдём, тебе стоит отдохнуть. Тёплые пальцы бережно сжали его руку. Я заглядывала к Молле, она спит, всё хорошо. Тогда пойдём наверх. Роберт в прошлом, перебивавшийся в разных местах, радовался каждой ночи, проведённой на уютной мансарде. Ещё до зимы ему удалось достать новые мягкие матрасы, утеплить стены досками от ящиков, которые бесполезным хламом валялись в подвале. Аннет сшила новое постельное бельё, и пуховые одеяла преобразились. Разноцветные лоскуты выглядели по-своему празднично. Спасибо тебе за помощь. Ани зажгла восковую свечу и поставила её на небольшой столик меж кроватей. Молли просила передать, что обязана тебе столько, сколько навряд ли сможет отдать. За это не благодарят. Тень, падающая на Роберта, скрывала его эмоции, но она чувствовала сквозящую боль в каждом слове. Благодарят за небесразличие, за то, что тут она коснулась горячей ладошкой его груди. Есть тепло. Роберт вздрогнул, когда пальцы бережно прижались к его коже. Сквозь тонкую рубашку их тепло буквально обжигало продрогшее тело. Он нахмурился и покачал головой. Если ты так считаешь, Робб затаил дыхание, не зная, что сказать. Считаю, она тяжело вздохнула и, отвернувшись, потушила свечу. Постарайся уснуть, тебе это нужно. Её нежный, уставший голос отражался тихим эхом где-то в груди. Внутри всё смешалось. И Роберт выругался про себя, но чем больше эмоций наполняло его, тем больше он чувствовал себя живым. Порыв холодного ветра, влетевшего из-за неплотно закрытого окна, заставил задрожать. «Ничего, в холода крепче спишь».